он должен спастись из этого кошмарного места из руководства муравейника. Химические препараты, способные вызывать предсказуемые реакции отдельных особей животного происхождения, должны быть разнообразными или в определенном диапазоне оттенков бесконечными. Так называемое рациональное сознание человеческих особей, Не является неодолимым препятствием подобно процессу высвобождения но должно рассматриваться в качестве порога который следует перешагнуть как только сознание подавлено в достаточное мере препарат может приступить к делу здесь в этой зоне как считалось зоне владения инстинктов мы развиваем нашу величайшую силу единения в елстром находился в доме под знаком муравейника, расшифровывавшимся как все использовать ничего не терять. Было три часа ночи и сейчас он молил о любом отдыхе вззгляните на изменение давления воздуха сказал наблюдатель у него за спиной. Он снова в системе аварийной вентиляции как он это смог быстро, «Сигнал тревоги. Где находится ближайшая группа захвата?» «Почему бы не заблокировать эту систему? Уровень за уровнем, или, по крайней мере, все остальные уровни?» — спросил Хеллстром. «У нас еле достает сил для охраны десяти уровней системы», — произнес голос слева. Хеллстром всмотрелся в зеленый полумрак дома, пытаясь разглядеть говорившего. Может быть, Эд уже закончил инспекцию внешних патрулей? Пропадил он пропадом этот Джанвард со всей своей дьявольской изобретательностью. Мертвых и покалеченных работников сгустки возбуждения и нарастания беспорядков оставлял он за собой. Все это вело к дестабилизации муравейника». Им потребуются годы для нахождения и очистки следов только одной этой ноги. Джанвард был напуган, конечно, и аура его ужаса просачивалась во все поры муравейника. Все большее число работников принимало слабые сигналы от человека, являвшегося, судя по его химическим маркерам, одним из них, и пропуская их через себя, они формировали мощную всепроникающую волну. Кризис не за горами, если не удастся локализовать источник. Ошибкой было не усилить охрану во время приведения Джанверта в нормальное состояние. «Моей ошибкой», — подумал Хеллстром с горечью. Химическая основа единокровия, конечно, полка о двух концах. Ударить можно любым. Охрана сама успокоилась, не отдавая себе в том отчета, Никогда еще работник не нападал на своего единокровца. Хелстром прислушался к голосам наблюдателей на постах, координирующих новый поворот в погоне. Он ощутил охотничьий азарт в их голосах. Словно им даже не хотелось поймать джанверта слишком быстро. Хелстром вздохнул и сказал: приведите сюда захваченную женщину кто-то из темноты ответил она все еще без сознания точно эд подумалхелстрм и вслух произнес хорошо приведите ее в чувство и быстро сюда знак муравейника над входом в главный котел высшая справедливость в том в что в смерти мы отдаем свои тела, что плоть наших ббрных тел служит высшей силе воплощенной в муравейнике На восьмом по счету повороте в его непрерывном подъеме валившийся с ног от усталости джанверд тяжело прислонился лбом к металлической двери решив дать себе небольшой отдых Он чувствовал холод двери сквозь волосы, тупо глядя на свои голые ноги. «Черт, как жарко в тоннеле!»